Я начал анализировать, обдумывать свои поступки, видеть то, что раньше не видел. Начал задумываться, как же дальше жить, как вести себя, чтобы не гремела обо мне слава, как о человеке, в котором нет ничего святого. И не потому, что раньше я не думал о своей жизни, ко мне пришли эти вопросы совсем в другом разрезе. Раньше я думал, что все, что делаю, делаю правильно. А мать с отцом говорят лишь потому мне, что они должны что-то говорить, должны воспитывать. Но какой толк меня учить, когда я сам все знаю? Вот эта самоуверенность в себе в своей силе закрыла глаза мне на действительность. В помощь тому были вино и водка. Мне нравились шумные веселые компании, а шум и веселье без вина не приходит. А где вино, там нет самоконтроля над собой. И порою, встретив грубость и несправедливость на своем пути, не подходишь к этому здраво и трезво, не анализируешь случившегося, а просто отвечаешь еще большей грубостью, а нередкой и физической расправой. Вот поэтому, когда я серьезно начал анализировать свои действия и поступки, я увидел больше. Я смог увидеть ошибки своих товарищей и знакомых, которых не видят они сами, так же, как не видел раньше их и я. Не старался даже увидеть, а все. Махал рукой, мол, пройдет и ладно. А не пройдет дальше, я думать не хотел. Что же будет, если это не пройдет безнаказанно? Не подумайте, пожалуйста, что моя жизнь проходила спокойно, и я не был ни разу наказан. Меня наказывали много, множество раз и дома, и в детском садике, и в школе. Разные были наказания. И в большинстве случаев я был доволен собой, что смог мужественно выдержать то или иное наказание. Я был герой в своих глазах и порою в глазах моих друзей, хотя я сейчас понимаю, какое это было ложное геройство. Помню в детском саду меня поставили на стол за то, что я выключил свет на веранде, где мы 15 минут гуляли перед сном. Потом, позже уже... И не я выключал свет, а наказание с гордостью получал и был рад, что меня наказывали. Возможно, вот с этих мелочей и начался мой путь героя, мое падение. Уже позже, когда учился в шестом классе, меня исключили на две недели из школы за то, что в класс привели собаку. Привел не я, но посреди урока учитель обнаружил ее под моей партой на Камчатке. На мои доводы и отрицания никто не обращал внимания, потому что я считался в школе хулиганом. Вызвали мать и исключили меня из школы. Дома тоже попала от отца, и никто не верил в мою невиновность. А класс молчал. Молчал, потому что не было ябед. И только на следующий день на классном собрании раскрылась правда в этом ЧП. Оказалось, что собаку привел совсем другой ученик, и меня реабилитировали разрешили посещать занятия. Я не называю имен моих одноклассников не потому, что это выдумано или еще что, ведь они сами это знают хорошо и помнят. После окончания восьмилетней школы я поступил в радиомеханический техникум, но закончить его не смог. Меня охватило только на год. Свобода действия. Друзья и вино стеной стали на пороге техникума, да и возраст был совсем юный, мне тогда было пятнадцать лет. А в этом возрасте влияние старших друзей очень чувствительно. Мать это увидела, забрала домой, но я уже остановиться не мог. Толчок был настолько сильный, что я катился вниз неудержимо. Потом колония для несовершеннолетних, исправительно трудовая. Освободился, опять друзья вокруг» перед которыми я уже слыл бывалым, уважение и страх окружающих передо мной совсем скружили голову. Опять гуляния допоздна, поиски развлечений, вино, сомнительные знакомства и вновь скамья подсудимых. Через два с половиной года, когда освобождался, я уже говорил своим друзьям, что рано или поздно я опять буду с ними. Но это уже не было хвастовством Я говорил правду потому что не знал и не видел своего правильного пути. Я его просто не искал. И вот, пробыв год и месяц на свободе, вновь суд, на этот раз уже строже, вынесли четыре года. А какие годы проходят?